Глава третья. Драма про даму. Паша довез подруг до подъезда, и многострадальный и громко фырча унес его домой. «Тебе не кажется, Васенька, что Паша немного взвинчен?» – делилась наблюдательностью Люся, открывая двери. «Да он не взвинчен. Он развинтился окончательно. Это же надо так перепугать беременную жену своей сигнализацией. Люся, свет зажги!» бубнила Василиса, входя в комнату, и вдруг возопила во все легкие. «Люся, это что?» В комнате, уютно устроившись в кресле, сидела Жанна и почесывала мурлыкающего кота. «Девушка, это что за вольности? Что вы себе позволяете?» присоединилась к воплям подруги Люся. «Что ж вы так вяжите? удивилась вдова. Я же не визжала, когда вы к нам вломились и размахивали тапком. А ведь тогда ситуация была более пикантная. Я к вам за помощью, мне больше некуда идти. Подруги прекратили ор и уставились на гостью точно бандерлоги на удава. Я рассорилась с Матвеем, со своим френдом, с кем вы меня застукали, поведала гостья, обращаясь к Люсе. Он позорно бежал сразу же после вашего нашествия. Сам не приходил на звонки не отвечал. А вчера вечером я решила сама к нему наведаться. Ну, знаете, вдовья тоска, девичьи грусти и прочее. И что вы думаете? Прямо возле его подъезда на меня накинулась какая-то сумасшедшая девица. В руках у нее была то ли палка, то ли бейсбольная бита. В общем, мне некогда было разглядывать. И этой самой битой она принялась лупить меня, как шелудивую корову. Да еще орала на всю улицу. Не смей даже близко подходить к моему мужу. Я тебя убью, если ты сегодня же не уедешь из города, не дам разбивать семью. Ну что вы, Жаночка, хотели? Вполне адекватная реакция обманутой жены, блеснула словарным запасом Василиса. Какой жены? Мы с Матвеем уже пять лет. Никакой жены у него никогда и в помине не было. А может, это чужая жена? Перепутала вас с любовницей своего мужа. Мало ли в подъезде кабелей проживает. Не знаю. Только она еще орала, что, дескать, ее Матвей на такую шала... На меня, в общем. Теперь и смотреть не хочет. Его тошнит, видите ли. А потом пригрозила, если я не уеду, она меня убьет. Ну, успокойтесь. Кто вас будет убивать? Это просто нервы. Или ее, или ваши. Может, Матвей вам в отместку и завел себе подружку на денек-другой. А та уже и титул жены себе присвоила. «Я думаю, ничего страшного!» — снисходительно улыбнулась Люся. «А я так не думаю. Сегодня я бегала к Матвею на работу. Так его там нет. Он напросился в командировку куда-то в Северожопинск и появится только через полтора месяца. Когда же я возвращалась к своему дому, на меня снова накинулась эта мумия с тараканами в голове. Только теперь она трясла каким-то пистолетом и даже пару раз щелкнула курком. Не попала, конечно». Но домой я идти теперь все равно боюсь. Вот и вспомнила, как вы за меня тогда с пустыми руками кинулись заступаться, поэтому и прибежала. Я же давно вижу, вы не просто клоуны. Вы, наверное, частным сыском подрабатываете, да? Подруги скромно потупились. Очень уж хотелось заявить этой милой Жаночке, что она не ошиблась, и что женщина, не конечно, страшно серьезные и умные. Однако, вспомнив о тайных профессиях, Ведь ни один детектив так, наверное, не стал хвастаться бы. Люсенька, покряхтев, нашлась. Сейчас речь не о нас. Так что же вы хотите? Вдовушка осторожно переложила кота со своих колен на диван и полезла в сумочку. Вот, шлепнула она на журнальный столик тугую пачку соток. Я хочу, чтобы вы узнали, кто эта женщина. А пока мне нужно убежище, где бы я могла укрыться от этой особы. За все я уплачу. А это лишь небольшой аванс. Подруги некоторое время молчали и лишь бросали печальные взгляды на тугую пачечку. Нам нужно посоветоваться. Буркнула Василиса и поволокла Люсю в кухню. Ну и что ты думаешь? Уставилась она на подругу. А что тут думать? Что мы между двух баб мужика не поделим? Отыщем эту ревнивицу, найдем к ней тонкий психологический подход. А вообще, мне кажется, надо продолжать наше дело. «Думаю, нужная нам бабенка не заставит себя долго ждать, она проявится. Опять же, Жанна нам может много ценного рассказать. Когда еще такой случай представится?» Рассудила Люси и побежала в комнату. «Хорошо, Жанна, мы поработаем в этом направлении, но только на некоторых условиях. Первое. Вы нам должны ответить на все вопросы, которые зададим. И второе. Если хотите остаться в живых, пообещайте нам беспрекословное послушание». Мы, женщины, не капризные, злоупотреблять этим не будем. Я согласна, — кротко проговорила девица. Вот и ладно. А для начала признайтесь, как вы оказались в этой квартире? С помощью пилочки. Щелочку просунула, потом плечиком надавила и, пожалуйста. Только вы меня поймите, я же за жизнь свою боялась. Тут какую только дверь не взломаешь, куда мне было деваться? Людмила покачала головой. Эта молодежь совсем отбилась от рук. А домой так и не отважилась. Да что ж я самоубийца, говорю же, там это чокнутое. Нет уж, я вам заплатила, вы с ней и встречайтесь. А как выглядит эта жена? Да никак, больная на всю голову, фиолетовый цвет волосы красит и точку на лбу вывела, как у принцессы Гиты. Подруги еще долгое время расспрашивали свою гостью, пока не вспомнили, что гостей полагается и угощать. Жанне включили телевизор, а сами хозяйки ударились на кухню состряпать что-нибудь к столу. Честно говоря, был один момент, который ставил подруг в тупик. Жанна откровенно набивалась в постояльце. А подругам при их детективной деятельности очень не хотелось поселять у себя чужие глаза и уши. И без того в последнее время к ним в дом вламываются все, кому не лень. А Жанночка к тому же, хоть и косвенная, отношение к странной коробочке имела. Люси настолько не хотелось делить с непрошенной гостью помещение, что, поднатужившись, она нашла выход из положения. «Васенька, я думаю, эту Жанну лучше поселить у Гоши. Гоша – это преуспевающий бизнесмен, а по совместительству брат Вовочки, а Вовочка – это гражданский муж твоей дочери», – докончила Василиса. Правильно. Братец владимиром мужичок деньгастый, но неприхотливый. Болезнь у него. Господи, инвалид что ли? Да нет, рыбами он болеет, аквариумы держит. Знаешь, у него дома какие. Не отвлекайся. Зачем ему это сокровище, Жаночка? За домом приглядывать. Мужик он разведенный, хозяйский глаз нужен. Пускай Жанна и хозяинчит. Тем более, что проживание предоставляется по месту работы. Ладно, звони давай. Через несколько минут вопрос о том, куда сплавить беженку, был решен. И подруги, зазвав гостю на ужин, напористо приступили к допросу. Бедная Жанна не знала, что делать, жевать или говорить, но потом плюнула на приличие и решила все делать одновременно. «Сначала объясни нам, глупым женщинам, что у тебя с Матвеем?» – выспрашивала Василиса. «Что это вы пять лет знаетесь, а до ЗАГСа дойти не можете? Что ж не поженитесь?» «Зачем?» Искренне удивилась Жанна, и с ее вилки сползла спагеттина. — Чтобы его носки стирать, тоже мне перспективка. — Так ты ж его любила. — Ну, конечно. И что теперь, сломя головушку за него замуж нестись? Еще чего доброго дети бы завелись. Вы же знаете, это дело такое. Не доглядишь, и уже в пеленках вся. Василиса с Люси переглянулись, но решили, как говорится, ковать железо, пока горячо. А за Романа тогда почему выскочила? Тут совсем другая история, только долгая очень. Короче так, еще летом решили мои предки, в смысле родители, дачу продать. Ну, с деньгами у них напряг был. Все как надо сделали. Объявление дали, стали звонить покупатели. Вот Роман позвонил. Цену дал самую большую, родители согласились. И стали они с Романом, как списанной торбой носиться, оформляли документы на дачу. Короче, сделали все по уму, быстро дачу продали, деньги получили. Только осенью маменька собралась из проданного участка какие-то цветки, корешки выкопать. У нее цветник там был редкостный. Договорились с Романом. Логинов никаких претензий не имел. Езжайте мы копать. Сам не поехал, работал. Маменька с папенькой съездили, выцарапали цветочки, домой приехали довольны. А ночью им дачный сторож позвонил. Дескать, сгорела ваша дачка-добрёвнышка. Ну, родители ясное дело к Роману. Он на машину, все вместе на дачу, вернее, на пепелище. А чего там? Смотрели на уголь, повернулись и назад. До сих пор непонятно, кто эту дачу поджёг. Но родичи клялись и божились, что не они. Да что толку? Припёр их Роман. Давайте деньги. После вашего визита, мол, дача загорелась. А где взять деньги-то? И уж за долги отдали, да и так. Ну, и Роману деваться некуда. Оказывается, он вернулся из мест столь отдаленных. Жить негде. На дачу накопил, хотел со временем там коттедж поставить. А дача-то у нас в двух шагах от города. А тут тебе ни денег, ни квартиры. Парень орет, что, дескать, и так ведь в долгах, даже жилье снять не на что. А что толку орать-то? Ну, и решил моя маленькая. Пусть Рома у нас поживет, пока мы не расплатимся. А что, Место у нас хватает, а там, может, и выкрутимся. А батюшка еще и дальше мозгами пораскинул, куриными. Зачем, типа, нам деньги возвращать, если ты его женой стать можешь? Поживи, он сколько стерпится. А там при разводе эта дача, клятая горя на огнем, тебе отойдет. Так вот и получилось, что ни о какой супружеской любви говорить не приходилось. Это я про себя. — Да и он, признаться, не сильно к тебе кипел, — вспомнила Василиса. — Еще на свадьбе видно было, только непонятно. Вот у тебя острая необходимость назрела, а он? Зачем он женился? Жанна махнула вилкой. — Ха! Удобно было. Мать его и кормил, и поил, и уход опять же, никаких обязанностей. А потом, может, тоже думал, денег наживет да разведется. Ему-то невыгодно было с тобой деньги наживать. Делить бы пришлось. Ха! Вы знаете, сколько у него потом всего было? А по документам нищий, так что мне с ним делить нечего было бы. А что у него было? У подруг загорелись глаза. Он мне что, думаете, докладывал? Я только про автомагазин знаю. Но деньги у него водились. Так почему он себе квартиру не купил? Самое первое дело – жилье. Деньги у него водились, а еще у него водились долги. Постоянные, большие. А теперь подумайте, если бы он купил квартиру, это бы все равно стало известно. Вот тогда его кредиторы с него семь шкур бы стянули, а так только одну, докончила Люся. А почему вы сразу осенью не поженились? Жанночка поперхнулась от справедливого негодования. Ну вы прям как маленькие дети. Он же должен был поверить, что я тащусь под венец из-за пылкой страсти. Какому же мужику приятно знать, что его из выгоды приютили? А значит, я должна была еще успеть влюбиться. Ну, хорошо. А кто был на свадьбе со стороны твоего мужа? Никого. Он же сирота. И вообще, жил где-то у черта на задворках. А после тюрьмы со всеми связь окончательно потерял. А сидел за что? Не уставала допытываться Василиса. Какие вы нудные в самом деле. За благородство девушку спасал. Напали хулиганы, он всех победил, парочку до смерти, соседи вызвали милицию, девушка исчезла. Ну, а вы, если все знаете, так чего спрашиваете? Да кто этого не знает? А если на самом деле? Ты же не думаешь, что мы, как идиотки, поверим в этот бред? А мы поверили, растерялась Жанна. А сидел-то где? Девушка наморщила лобик потом полезла в свою сумочку и раскрыла записную книжку. «Вот, записывайте. Это я у него в какой-то справке выспила. Василиса принялась старательно переписывать данные и, увлекшись, перелистывала страницу за страницей, делая отметки на листочке. «И что же, друзей у него не было?» «Не знаю, к нам никто не приходил». «И вы что там строчите?» Девушка выхватила книжку из рук обнаглевшей Василисы. «Забылась, извини». И тут с Жанной что-то случилось. Лицо ее побагровело, глаза покраснели и наполнились слезами. Часто задышав и издав какое-то глухое мычание, она помчалась в ванну. — Люська, нам ее отравили! — Василиса с криком кинулась дергать дверь. Защелка не поддавалась, только было слышно, как хлещет вода. — Да как? Не мы же ее! — побледнела Люся. Я от замедленного действия. Я читала. Жанна, открой! Мы спасем тебя! Дверь открылась, и в дверном проеме нарисовалась красная, как транспарант, вдова. Ой! Думала, сейчас сдохну. Что же мне горчицу подсунули? Никто не подсовывал. Сама мой кусок схватила, оправдывалась Люся. Да там и горчица-то было, только для запаха. Ничего себе! «Если это для запаха, тогда как вы ее обычно едите? Тарелками, что ли?» Василиса победно улыбнулась. «Слабые вы создания, молодежь. Ладно, иди спать. Завтра мы тебя определим на безопасное место жительства к одному хорошему обеспеченному мужчине». «А опять жены?» – испугалась Жанна. «Там поглядим. А пока только в экономке. Ты вообще учишься или работаешь?» Я вообще беру уроки жизни. Значит, свободно. Завтра будешь у нового учителя. И подруги принялись подробно объяснять, где и чем ей придется заниматься. Марии Игоревне не давал покоя подслушанный разговор. Кем все же была эта женщина, с которой разговаривал Денис? То, что это Денис, сомнений не было. Она безошибочно узнала его голос. И на куртке у парнишки даже разглядела синюю пуговицу вместо черной, работу таточки. Женщина говорила, что Денис ее сынок, притом единственный. А как же остальные четверо? Или те ребятишки были у Петеньки от других жен? Тоже не вяжется. Тогда получается, что все жены разом сделались алкоголичками и сдали детей папе. Чушь, тогда что? Мария Игоревна уже третий день сидела дома и внимательно приглядывалась к детям. И в душе у нее росла тревога. Оказывается, дети совсем не такие, какими пытаются показаться. Во-первых, это их обучение. Петя все никак не соберется пригласить учителя на дом, то денег нет, то времени. Занятия Марии Игоревны революцию в умах подростков совершить не могут, настолько они хаотичны, бессистемны. Ей бы успеть накормить да обстирать ребят. Однако детки и пишут, и читают. Конечно, при ней они усиленно продолжают изображать дебилов, но человеку грамотному скрыть это нелегко. Очень нелегко. Так, например, увидев в бегущей строке объявление, Гриша радостно встрепенулся. О, давайте купим машину, вон как дешево продают. А ведь, по словам Пети, читать он не должен, тем более бегло. Два дня назад... Тот же Денис категорически отказался надеть новенькую черную футболку. Мария Игоревна вначале даже не поняла причины, но вечером, перемывая после ужина посуду, услышала, как старший Богдан издевательски поддел мальчишку. Отчего футболку не нацепил? Был бы у нас прекрасной девушкой. Уже ночью, когда все семейство слаженно похрапывало, Мария Игоревна вытащила старенький школьный словарь, и перевела с английского надпись на футболке «Я прекрасная девушка». Так значит, дети не только разбираются в русском языке, но и знали английский. К чему тогда этот спектакль? Ей отчего-то стало страшно. Захотелось растолкать Петю, но, увидев, как муж во сне страдальчески хмурится, тревожно подергивает веками, она отступила. Нет, она ничего никому не скажет. Напротив. Теперь она станет изображать из себя окончательную клушу. Пусть детки расслабятся, а там поглядим, что у них по сценарию. И еще. Ей очень жалко было младшего, худенького немого Тюму И вихрастого Гришку, который не умело, грубо, но всегда поддерживал ее. И, конечно, Петю, которого его же собственные дети обводят вокруг пальца, делают из него лопуха, да и сама она держит супруга за рабочую лошадь. И Дениса, и Тату, и Богдана было жаль, запутались ребята. И если ей выпало быть их матерью, так только она одна и должна во всем разобраться. Наутро Василиса Олеговна, Люся и Жанна уже тряслись в автобусе. Они направлялись к Вовиному брату Гоше. На дорогу ушло около часа, и Люся заметно нервничала. Не хватало, чтобы первый рабочий день начался с опоздания. Что о них подумает Гоша? Неизвестно, что он подумал, но встретил гостей достаточно радушно и улыбался во весь рот, как рекламный чупа-чупс. Скинув цветущую вдовушку на любезного хозяина, подруги спешно откланялись. «Слушай, Вась, что-то мне не нравится на история», Наморщила острый носик Люся, когда они вернулись домой. Василиса вальяжно развалилась в кресле и пошевелила пальцами на ногах. В ее представлениях Она так занималась гимнастикой. Да уж, не история, а решето, везде дыры. Или наша подшефная с ее родителями совершенно ума не крепкого, или туда надо сходить. Пора спрашивать про дядька. Правильно, поддержала Люся. Только теперь я пойду, потому что ты поедешь к своему сыночку и дознаешься, да, за что сидел Логинов Роман, как его по отчеству. О, Юрьевич. Василиса скисла. После того, как Лидочку увезли, она даже не позвонила сыну. Было стыдно. «Не собирай губки в куриную гуску, не мне же ехать!» – настаивала подруга. «Хорошо, но если у меня потом случится нервное расстройство...» – начала была Василиса, но Людмила ее уже не слушала. Она почти вся влезла в плотяной шкаф, и оттуда теперь торчал только ее зад, обтянутый китайским трико. Наконец Людмила нашла то, что искала. Вот, смотри, видишь, какие каблуки? Пятнадцать сантиметров, гордо возвестила она, показывая старые обшарпанные туфли, больше похожие на лошадиные копыта. Ну и зачем ты их искала? Я их уже лет десять не ношу. Люся помнила. Еще бы! Василиса и босиком-то была выше любого гренадера. А уж на этих-то каблучках подруга смотрелась, как заводская труба. Они с Пашкой всячески убеждали модницу поменять туфли, но сняла Вася их только после того, как какой-то плешивый мужик в дорогом костюме пристал к ней с просьбой выступить в его женской баскетбольной команде. И вот теперь туфельки сгодились. «Пойми», — восторгалась своей находчивостью Люся, «нам они ничего рассказывать не станут, родители эти. Надо представиться кем-то другим, например, следователем. А они из-за моего роста меня и сотни вычислят. Вот изменю рост, да чуть-чуть внешность. Во-первых, ты не умеешь передвигаться на таких каблуках. Во-вторых, сейчас зима. А в-третьих, ты что, разуваться не будешь? Или собираешься учинить им допрос прямо в коридоре? Это мелочи. Собирайся, у нас много дел. Вышли из дома подруги вместе. Хотя шла одна Василиса. Люся, хотя и старалась передвигаться непринужденно, но у нее это плохо получалось. То нога подламывалась, то слетала туфля. Василиса ведь носила обувь на добрых два размера больше. И, несмотря на то, что Люсенька напярила шерстяной носок, на обувка была ей великовата. «Господи, да брось ты эту затею! Обуйся нормально!» – не выдержала Василиса. «Вон, смотри, твой троллейбус подходит. Беги, а то опоздаешь!» Василиса поспешила на остановку и через минуту уже ехала к сыну. Проезжая мимо подруги, она прилипла к окну. Люсенька, согнувшись и отклячив зад, шкандебала по улице. И казалось, что она никогда не доберется до цели. Людмила старалась двигаться быстро. Получалось не очень. Все время спадали туфли, а сама она почему-то все время заваливалась на сторону. Измучив себя окончательно, Люся поймала такси и вскоре звонила уже в знакомую дверь. «Здравствуйте, я к вам!» Улыбчиво сообщила она папе жаночки А кто вы, собственно? — заморгал лысыми веками Яков Иванович. Так, кажется, его звали. Людмила собралась было доложить, что она из вездесущей милиции, но тут вдруг подумала, что этот одуванчик непременно попросит удостоверение И где его взять? — Вы кто? — еще раз спросил хозяин. — Я тетка вашего зятя, — сходу брякнула она. — Здесь проездом вот и... «Ложь!» – взвизгнул Яков Иванович, тряхнув щечками. «У моего зятя не было родственников! Вы – мошенница, шарлатанка!» «Но подождите, с чего?» – пыталась урезонить его Люся, но мужичка до дрожи возмутила неправда, и он продолжал визжать. «Немедленно покиньте нашу квартиру! Да вы же меня еще не пустили!» «Вон! У моего зятя не было родственников, и не трудитесь вешать мне лапшу на уши! Вон!» Старик пихнул пухлой ручкой Люсю в грудь и, сыщется, не удержав равновесия, некрасиво грохнулась на костлявый зад. Джентльмен, воспользовавшись моментом, захлопнул дверь. Да, беседа не получилась. Но время свободное еще было, и Людмила, недолго думая, постучала в дверь на первом этаже. «Кто там?» – продребежал старческий голос. «Акция, помоги ближнему!» – браво выкрикнула Людмила, доставая кошелек. За дверью произошло движение, и зазвенели ключи. «Здравствуйте! Меня зовут Людмила Ефимовна. Вот мои документы. А вот вам деньги, если вы захотите мне помочь!» Тараторила она белесому старичку, смотревшему на нее голубыми ясными глазами. «Да вы заходите! Что ж на пороге-то?» – пригласил он гостю. «Это я сразу говорю, вдруг вы побоитесь посторонних пускать в дом?» «А мне бояться нечего. Чего у меня брать? Что вы хотели, красавица?» Людмила зарделась. Давно ее красавицей не называли. Да чего там, вообще никогда не называли. Вас как звать? Спросила она старичка, проходя в комнату, нагло не разуваясь. Карл Эдуардович. Я хотела обратиться к вам за помощью. Люся не рискнула повторить имя хозяина. Говори, помогу, если сумею. Недавно у вас здесь женщина прогуливалась с пистолетом. У нее фиолетовые волосы. И черная точка на лбу, как у индейца. — У индианки, — поправил старичок. Вот — Вот-вот, если вам не трудно, понаблюдайте, пожалуйста, из окна. А когда она опять появится и подойдет к подъезду, срочно мне позвоните. У вас есть телефон? — А как же. Поставили, как ветерану. — А зачем тебе такая женщина? — Очень нужна. Она закон нарушила, налоги не платит и размахивает пистолетом совершенно безнаказанно. Людмила выложила на стол сотенную бумажку, записала номер своего телефона и распрощалась с приятным старичком. На душе стало легче. Одно дело она сделала. Где искать эту индянку неизвестно, а как только она объявится, старичок позвонит. Дома Людмила уже поджидала кислая и удрученная подруга. «Что? Переговоры с сыном закончились полным разгромом?» Поинтересовалась Люся, освобождаясь, наконец, от идиотских копыт. «Да нет, обещал все разузнать. Сегодня позвонит», – грустно проговорила Василиса, заботливо расчесывая кота. «Ну тогда в чем дело? Пойдем скорее на кухню, выпьем за твою удачу кофейку с коньячком, хотя я бы проглотил чего-нибудь посерьезнее». Василиса поплелась на кухню кормить подругу, но тоска в ее взгляде не пропадала. Ты скажи, как это Павел решил забросить все дела и заняться только Логиновым? Да еще после того, что мы учудили с его машиной. Что ты ему наплела? В общем-то, ничего особенного. Просто сказала, что твоя Ольга спуталась с этим парнем и хочет за него замуж. Роман, как настоящий мужчина, сказал ей, что был судим за спасение женщины. Теперь хотелось бы услышать версию органов. Вот ты якобы попросила через меня узнать некоторые тонкости для Оленьки. Паша тебе отказать не смог. Ага. Тогда почему скорбь? Это не скорбь, а сосредоточенность. Видишь ли, Паша не бескорыстно взялся за это дело. Он мне позвонит вечером, а потом приведет девочек к нам. В интересах дела я пошла даже на это. Ничего, справимся. «Одним вечером можно и пожертвовать. Пора бы вспомнить, что ты бабушка!» Великодушно успокоила подругу Люся. Василиса заметно оживилась, поставила перед ней чашку кофе и булькнула туда рюмку коньяку. «Вот и я думаю, справимся!» – уже весело щебетала она. «Только Паша их не на вечер, а до понедельника оставит. Ну, ты же понимаешь, в интересах дела!» на личика вытянулась, а в глазах поселилась вселенская тоска. А что у тебя? Василиса старалась не замечать настроение подруги. Удалось поговорить. Как же? Поговоришь с ним. Неужели вытолкали как бичувку? Охнула Василиса. Ну нет, что ты. Яков Иванович ведь видел, что перед ним привлекательная дама. Очень вежливо сказал, что с незнакомыми женщинами не общается. Он их даже в дом не пускает. И не пустил? Не. сокрушенно помотала головой Люся. Вот скунс. «Ну и как с такими работать?» «Зато я провела работу по обезвреживанию фиолетовой женщины». То есть ее размышление прервал звонок в двери. «Чего-то Паша поторопился. Я думала, часа два у нас еще есть». Вздохнула Василиса и делана радостно запела. «Иду, иду, мои детоньки!» «Люся, это твои детоньки, а не мои». Возвестила она, возвращаясь в кухню с улыбающейся Ольгой. Тут же маячили мохнатые морды двух Олиных собак – Арса и Карла. «Оль, доченька, что стряслось?» – подхватилась Люся. Дочь вместе с питомцами частенько заявлялась к мамаше, и всегда это означало одно и то же. «Да ничего страшного, мамусик!» «Просто я завтра уезжаю, собачка оставить некого. Мы же с Вовчиком разбежались. Ты уж приюти у себя, бедолаг. Я ненадолго. В воскресенье вечером приеду и сразу к тебе. Я ведь знаю, как ты любишь собак», — не давала маме вставить слово заботливая дочь. «Так а корм здесь в коридоре стоит. И вот еще деньги, если не хватит», — кричала Ольга уже, выбегая в подъезд. Хозяйки молча переглянулись, пытаясь прийти в себя. Не успели они отправиться от шока, как заявился Павел с двумя дочками. «Ну вот, видите, как у вас весело!» – с порога начал он. «А у меня дома девчонки от скуки уже все обои разрисовали. Только потолок остался. Даденька, Катюша, посмотрите, какие игрушки бегают. Ну-ка, идите поиграйте!» Собак девочки не боялись. Они ничего не боялись, а уж этих топсов тем более. Они были обласканы еще щенками – И Ольга часто сетовала, что упустила момент воспитания бойцовских собачьих качеств. К тому же Карлуша, как настоящий мужчина, откровенно побаивался женщин, детей и кошек. Пока дети занимались собаками, Паша рассказывал все, что узнал о романе. Короче так, тетя Люсь, гоните вы этого жениха в шею. Вам он говорит, что спасал женщину, а на самом деле сидел за убийство и именно женщины. «Ты толком расскажи! Чего зря женихами кидаться?» – наседали на него подруги. В общих чертах все было так. Этот ваш роман до судимости жил на улице Павлика Морозова, в доме номер 18. Воспитывался у бабушки, родных потерял рано. После школы стал встречаться с женщиной – Носовой Ульяной Федоровной. «А фотографии у тебя нет? Да что ты, мать! Я и так ради тебя весь день в архиве просидел. Да и зачем тебе фотография?» Дальше будьте слушать. Ну так вот. Ульяна была необыкновенной красавицей. Белокурые волосы, ироничный взгляд, пухлые капризные губы и повадки королевы. Роман просто сходил с ума. Он ничего не хотел замечать. Не того, что любимая старше него на 7 лет, что она скромная учительница 84-й школы, живет роскошнее директора магазина, что Ульяна играет с ним, как с теннисным мячиком, Ничего этого не хотел он ни видеть, ни слышать, ни понимать. Окружающие только удивлялись, зачем этой львице нужен недотепистый Ромочка, когда у них частенько до утра оставались достаточно солидные мужчины, взять хотя бы начальника цеха молочного завода. Он принародно отрекся от жены и потомства, упрашивая Носову стать его супругой. Но красотка только смеялась и продолжала извлекать максимальную финансовую выгоду из своего тела. И вот в один прекрасный вечер или даже ночь терпение Романа лопнуло, и прибывшая милиция, которую вызвал кто-то из соседей, нашла его рыдающим над трупом Ульяны. Парень вяло отрицал свою причастность к убийству, но все улики были против него. Вот и загремел Логинов Роман Юрьевич на 12 лет. Бабушка за это время скончалась, дом снесли, а сам Роман после освобождения оказался на улице. Кстати, когда это Ольга решила за него замуж выскочить? «У неё же вроде Вовчик», – вдруг опомнился Паша. «Так вот, поссорились. Я прям не знаю, что и делать», – заскулила Люся. «А ничего не делайте. Погиб Логинов. Под машину попал. Ольге ничего не говорите. Глядишь и забудется». «Мы-то не скажем. Только и ты не проговорись», – стряла Василиса. «И что у вас про эту аварию говорят?» «Авария она, есть авария. Что про нее говорить?» «Какой-то пьяный был за рулем, наверное». Во всяком случае, машина с места происшествия скрылась быстро. Никто ее толком и не видел. Возле подъезда в темно, а фары у машины не горели. Ну вот, а говоришь, пьяный. Самое настоящее запланированное убийство. Мама! Как от зубной боли скривился Паша. Ну тебе это надо, а? Ну чего ты у ментов хлеб отнимаешь? У вас отнимешь. Давай, наконец, поверим, что в милиции работают не лохи, а? Ну давай уже. Успокойся, давай, не вмешивайся в уголовные дела, ладно? Я тебе внучек привез. Воспитывай целых четыре дня, а если мало, хватит. Я все поняла, сдалась Василиса и поплелась в комнату Сюсюка и Шепеляве. А кто у нас эти саладуски будет кусать со сметанкой, с молочком? Кому баба Вася конфеток даст? Неизвестно, кого зазывала баба Вася. Но первым в кухню влетел Финли. Затем лошадиным галопом прискакали собаки. И уже самыми последними притопали Наденька и Катюша. Мария Игоревна решилась на отважный поступок. Сегодня она должна весь день просидеть в забитый барахлом пыльной темнушке. Может быть и не весь день, но во всяком случае сколько надо. Ведь необходимо в конце концов разобраться в том, что творится у нее под носом. Петя уже уехал на работу и забрал с собой Дениса. Сегодня мальчишку должен осмотреть невропатолог. Четверо остальных ребят еще спали, когда Мария Игоревна выскользнула из-под одеяла и, захватив шубку и сапоги, затаилась в темношке. Сидеть было муторно. Через 20 минут она решила, что идея ей пришла в голову совершенно глупая. Но тут стали просыпаться дети. Первой проснулась таточка и сразу же перебудила всех остальных. Слышно было, как журчала вода в ванной, что-то шипело на кухне, работал телевизор. Все звуки были обычными, знакомыми. Незнакомыми были только голоса детей. Зычные, уверенные, без малейшего намека на дебильность. Создавалось ощущение, что в квартире находятся совершенно другие дети. — Ушла наша гусыня? — спросил, скорее всего, Богдан, и сам же ответил. Уперлась пчелка. Слова были сказаны едко и обидно. — Тёма, какого черта ты так долго телишься, По комнате не пройти. Давай убирай постели. — Так Богдан ещё читает журнал, — раздался робкий незнакомый голос. У Марии Игоревны подпрыгнуло сердце. — Тёма говорит. — Зачем же тогда? — Я тебе что сказала? — зычно командовала таточка. — Вот иди и сама ему скажи. «Чего к Тёмке прицепилась?» «Молодец, Гришка!» Мария Игоревна узнала голос и снова затаила дыхание, боясь пропустить хоть слово. Теперь детки раскрывались полностью. Безоговорочным лидером была таточка. Её, кстати, по паспорту златый зовут, хватит с ней сюсюкать. Девица вела себя агрессивно по отношению к Тёме и Гришке. Старшего же, пятнадцатилетнего Богдана, старалась не задевать. Брат, в свою очередь, пытался не обидеть сестрицу и отыгрывался на младших. И если Гришка еще пытался огрызаться, то Тёме доставалось лихой. «Так, а теперь за учебники. Скоро эта бодяга уже закончится, а мы такая и останемся дураки-дураками!» Послышались всхлипывания, и сразу же Таточкин голос приторно ласково запел. «А кто это у нас тут нюнит? Тёмчик! тетеньку жалко! Квочку эту с кошёлками!» Мамочке захотелось, в хорошего сына решил поиграть. В Герасима, дико заржал Богдан. А чё плохого? Я тоже хочу нормальной жизни. Как-то неуверенно вступился Гришка. Что? От возмущения перешла на шепот Таточка. Ты забыл, как у нас наказывают? Так напомним, прямо сегодня же можно. А ты попробуй, зарал Гришка, и в комнате послышался звон. Наверное, паренек схватил фарфоровую вазочку и запустил ею в сестрицу. Послышались крики возня, и Марии Игоревне удалось незамеченно выскользнуть в подъезд. Кое-как нацепив одежду, которую она прихватила, женщина демонстративно загремела ключами. Это у нас что ли такой шум? появилась она в дверях, как ни в чем не бывало. Гришка и Тёма при появлении Марии Игоревны бросились подбирать осколки, конечно же, фарфоровой вазы. Даточка расплылась глупейшие улыбки. А Богдан, развалясь в кресле, пояснил. Статкой психический срыв получился. Вот успокаивали. Ну так надо было ей таблетку дать, журчала Мария Игоревна. К приходу Пети в доме царил мир и порядок. Ну что, орлы, собирайтесь. Потер руки отец, едва все семейство покончило с ужином. Сегодня я вас повезу к замечательной старушке. Прям не старушка, а кудесница. Маш, представляешь, за три сеанса детям головы правит. Мария Игоревна принялась суетливо собирать детей. А эти двое что стоят? Кивнул Петя на Гришку и Тему. Ой, Петенька, сейчас учительница придет заниматься с ними, я договорилась. Еле упросила, неудобно получится. ты их завтрак бабушке отвезешь. Зря ты хлопочешь, честное слово, я бы сам, пробубнил Петя, просияв улыбкой. Потом быстренько клюнул жену в щеку и закрыл за собой дверь. Вечером следующего дня Марию Игоревну встретил дома один Петюня. Муж был бледным, нижняя губа его непроизвольно дергалась. «Манечка, у нас пропали Гришенька и Артем», – пролепетал он, не стыдясь слез. «Постой, как пропали?» «Нет, не может такого быть, а они не могли». Петя налил в рюмку вонючего лекарства и вылил в раскрытый рот жены. Нет, мы их найдем, теперь плакала только Мария Игоревна. А где таточка, где Зенис, Богдан? Ребята ищут мальчишек. Обессиленная женщина доплелась до дивана и рухнула без чувств. Василиса Олеговна и Людмила Ефимовна держались уже третий день. Они попеременно готовили обеды завтраки, полдники. Ужины для детей, собак и кота. Еще женщины пытались контролировать безудержное веселье внучек и братьев наших меньших. Однако это им совершенно не удавалось. Стоило только уложить девочек в кровать, как Финли начинал охоту, как ему, наверное, казалось, на крупную дичь. Псы же, в свою очередь, стремились доказать, что лапы у них не в пример быстрее, и лают они громче. Кот же, удирая собак, в панике запрыгивал низкорослой Люси на спину, и женщина от неожиданности вопила, как реактивный двигатель. Девочки не могли проспать такое представление и соскакивали с постелей, чтобы со свежими силами влиться в увлекательную игру. Время шло, а все, что сыщицы успели сделать за эти дни, так это только позвонили Жанне и узнали, как она устроилась. «Все-все-все просто замечательно!» – непонятно чему радовалась вдова. «Я вам как-нибудь перезвоню». Звонил, правда, и Карл Эдуардович, но только для того, чтобы сообщить, что вахту он снесет с честью, а фиолетовая женщина у подъезда не появлялась. «Ну и что будем делать?» – спросила подруга Василиса в минуту затишья, когда внучки накручивали шерсть на люсины вигуди. «Время идет, а мы не с места». «Я вот что думаю. Хватит уже париться в нашей норе. Пора к людям. Сегодня я с собаками...» Попробую найти бывший дом Романа Логинова. Ты не знаешь, где эта улица П Морозова? Нет, но можно спросить у кого-нибудь из пожилых таксистов. Они весь город знают. А я с девочками тогда отправлюсь в 84-ю школу. Должны же там что-нибудь помнить про Носову Ульяну Федоровну. И отважные сыщицы, разделившись на две команды, устремились за информацией. Людмила шагала по улице. И легкая курточка с удобными кроссовками делали прогулку приятной. Рядом важно вышагивали в наморниках Карл и Арц. Людмила уже успела расспросить, где находится нужная улица. Ей доходчиво объяснили, что улица Морозова теперь переименована в Молодежную. И даже рассказали, как до нее добраться. Но прошагав добрых минут сорок, Людмила остановилась. На месте дома номер восемнадцать громоздилось недостроенное здание. Причем стройка была заброшена давно, кирпич потемнел, на огороженном участке благоухали кучи далеко не строительного мусора, и присутствие самих строителей не замечалось. — Вот неудача! — вздохнула Люся. — Даже спросить не у кого, куда расселили прежних жильцов. Оставалась одна дохленькая надежда. Напротив заброшенного строительства горбился под здоровенной крышей небольшой магазинчик. Новые веяния добрались и до его окон. Всю их ширину и высоту занимали красные круги с логотипами Кока-Колы. Хотя все же было видно, что торговая точка отметила не одно десятилетие. Привязав своих зверей к дереву, Люся толкнула тяжелую дверь. В магазине, кроме сгорбленной старушки, никого из покупателей не обнаружилось. А крепкая молодая продавщица от нечего делать заполняла сканворд. «Вы не знаете, как это называется, морской единорог?» – поприветствовала она появившегося покупателя. «Нарвал. А вы никого не знаете из прежних жильцов 18-го дома, что стоял напротив вашего магазина?» ну, – на удачу ляпнула Люся. «Знаю. А вот еще баснописец из четырех букв в свою очередь задала вопрос работница торговли. Эзоп. А кого вы знаете? Поподробнее, если можно. Это был частный дом, деревянный. Там жила Таня Оситрова, моя подружка, а в другой половине Логиновы. Мы с Ромкой в одном классе учились. А вы скажите, кто такой французский писатель из семи букв в середине мягкий знак? Зачем откадывать кроссворд, если ни одного слова не знаешь?» Мысленно возмутилась Людмила, но вслух сказала. «Я знаю, кто это. Только давайте договоримся. Сначала вы расскажете мне о Логинове». А потом я вам о Бальзаке, фу -ты, ну, о том французском писателе. Молодая женщина пожала плечами и рассказала, что могла. Сначала в этом доме жила Калерия Ниловна. Когда она заселилась, девушка не помнит. По ее мнению, эта женщина всегда здесь жила. Марина, так звали рассказчицу, очень крепко дружила с Таней Осетровой. Они попеременно играли то в Маринином дворе, то в Танином. Поэтому из Калерии Ниловны Логиновой Ей частенько приходилось встречаться. Ромка переехал к бабушке в конце первого класса. Говорили, что у него погибли родители, и поэтому он теперь будет здесь учиться. Мальчишка был обыкновенный. Сейчас, по прошествии стольких лет, Марина даже и сказать о нем ничего не может. Учился как все стройки, на четверку не выделялся, и вообще девчонки в то время были поголовно увлечены мальчиками старших классов, а своих одноклассников не замечали. Потом Маринины родители развелись. И девочка переехала на другое место жительства. Ничего о прежних друзьях ей не было известно. Спустя несколько лет волей судьбы Марина вновь оказалась на прежнем месте. Теперь они жили здесь с мужем. Только уже ни домов, ни дворов прежних не осталось. Один вот этот магазинчик, где теперь Марина и трудилась, потому что от дома недалеко. «А вы не знаете, что дальше случилось с Ромой Логиновым?» – поинтересовалась Люся. «Мне Таня писала, что он вроде как жениться собирался. А потом его невесту убили, а на него все повесили. В тюрьме он сейчас. Чужие грехи замаливает». «А почему вы решили, что чужие? Может, он за свое сидит?» «Ромка!» — засмеялась Марина. «Да вы его не знаете!» «Нет, Логинов не мог убить». «А где можно увидеть эту Таню Осетрову?» «В Германии. Она с родителями уже десять лет там живет». «А друзья у Романа были?» «Товарищи вроде были, а друзья...» «Так я же вам говорю, что ничего про него не помню». «А взвесь ко мне полкило пшена!» Сердито обратился к Марине подошедший покупатель, и Люся поспешила к выходу. «Эй, а про писателя-то французского! Семь букв!» Окликнул ее Марина, оставив сердитого покупателя без внимания. «Бальзак!» – отозвалась Люся и вышла на улицу. Ее глазам представилась живописная картина. Два изрядно потрепанных мужика с гремящими сетками внимательно наблюдали за третьим, таким же потасканным и полупьяным типом. «Укусит», — говорил один. «Не, нифига не укусит, пол-литра ставлю», — не соглашался с товарищем другой. Третий же пытался просунуть заскорузлый палец в дырочку на наморднике Карла. Карлуша вел здоровый образ жизни. Пьяных ненавидел, и только квалифицированная дрессировка — Удерживала собаку от нападения. И все же было заметно, что терпению пса конец уже пришел. Рык его нарастал, а глаза метали молнии. «Мужчина, давайте помогу. Вот сейчас мы намордничек снимем. Чего ж так мучиться?» Подошла к спорщикам Люся и сделала вид, что снимает намордник. Спорщиков словно ветром сдуло. Арсик сидел спокойно, другу не помогал. Он охранял трофей, брошенную сетку с пустой тарой. «Если ты думаешь, что мне самое время уже бутылки собирать, то ошибаешься, милый. Мы, женщины интересного возраста, способны на большее», – сообщила Арсу Люся и повела собак домой. Василиса с девочками подходила к школе. «Девочки, у нас сегодня экскурсия в школу». «Самые послушные девочки-мальчики обязательно туда ходят. Вы тоже пойдете. И если будете себя хорошо вести, я вас посажу за настоящую парту», – настраивала она детей. В школе была перемена со всеми вытекающими из этого последствиями. Но женщины почему-то показалось, что в здании произошла какая-то трагедия. «Это что, эвакуация?» – спросила она у старушки – Которая мирно вязала за своим столиком у входа. Почему эвакуация? Удивленно поверх очков поглядела на Василису дежурную. Ну как же, они так несутся. Может, где бомбу подложили? Вы, дамочка, школу-то давно захаживали? Никто никуда ничего не клал. Ежели б бомба наших еда в палкой пришлось выгонять. Обычная перемена. Сейчас звоночек звякнул и успокоится. Бабушка действительно нажала на кнопку, и по школе разнеслась оглушительная трель. Через минуту все стихло. «И давно вы тут?» – уселась на скамейку Василиса. Девочки прилежно пристроились рядом. «Так, почитай, лет пятнадцать уж. Сначала на кухне работала, ты да только тяжело там. А потом вот здесь место освободилось, я и заняла. А тебе какой интерес?» А вы не помните Носову Ульяну Федоровну? Она, говорят, здесь раньше учительницей работала. Ульяна-то? Как не помнить? Помню. Уж такая ветреница, Как ее только директор к занятиям допускал. Лохмы распустит, юбку каратюсенькую напялит. Тьфу! Ладно, перед мужиками ляжками сверкать. А здесь же дети, ворчала бабуся. Что уж, совсем никудышная была. Старушка пожевала морщинистыми губами, отложила вязание и задумалась. Да нет, так-то не злобная была бабёнка. Она сына моего от невестки увела. Так опять же, он сам к ней приплелся. Ох, и потерял башку, ошалел совсем. Не держите меня, говорит, все одно к ней уйду. Я уж горевал, как тогда. Она, ульянта то узнал, ко мне подбежал. Не плачь, бабдусь, сегодня ж домой вернется. И вернулся тот же день. А через год Ульяну порешил кто-то. Да и так было видно, не своей смертью девах помрет. Уж больно мужикам глянулась. А теперь где ваш сын? Так где? На работе, где же ему быть? Удивилась старушка. А живет он где? А тебе зачем? Да, думала, может, он мне про нее что расскажет. Я тетка родная Ульяны. «Приехала издалека. Чувствую, что больше не вырвусь в ваш город. Вот и хотелось мне побольше о ней разузнать», — взгрустнула Василиса. «Ах ты ж, батюшки!» — вскочила старушка. «Ты это... Ты не слушай, что я тебе тут наплела. Неплохая была девка, и дети ее любили. А адрес Колькин я тебе дам, записывай. Он в семь с работы приходит. А звать его по-полному Грушин Николай Степанович. А лучше... М -м, знаешь что мне вечерком по этому телефончику. Звякни, я все устрою. Невестку себе на Балидын зазову, а ты сколько-то одна побалакаешь. Дело, оно, конечно, прошлое, но колька с Валентиной еще дальше жить, лучше, чтобы Валь не вспоминала. Договорившись со старушкой, Василиса подалась к выходу, но внучки накрепко прилипли к скамейке. Катя, Наденька, пойдемте домой. Апарта, мы хорошо себя вели. Требовательно шепелявила Катя. Василиса крякнула и снова направилась к старушке. — Вы не могли бы нам помочь? Очень уж девочкам за настоящей партой посидеть охота. — Ай, пойдемте! — поднялась баба Дуся и завела компанию в пустой класс. — Сидите! Наши-то как раз и бегут от парты этих. — Баба Вася, а что такое аглоеды? — выспрашивала Надюша по дороге к дому. Ну. «Как тебе сказать? Это бабушка школьников так называет», – неохотно пояснила Василиса. Вечером после утомительной прогулки угомонились быстро и девочки, и собаки. Даже Финли, который не слишком-то переработал, устал, вытянулся на хозяйской постели. Василиса взяла телефон и позвонила бабе Дусе. «Ты послезавтра часиком шести кольки забегай», – затараторила в трубку услужливая старушка. Я Валю к себе позвала, а Колька в этот день завсегда в пять возвращается. Не забудь! Послезавтра к шести. Василиса вернула телефон на место и уселась поудобнее, чтобы обменяться с подругой новостями. Ну, и до чего мы допрыгались, подводила она итог. Выходит так: жил хороший мальчик, подрос, любился в гулящую учительницу, а потом и прибил ее от ревности молодецкой. Подожди! остановила ее Люся. Я бы так не говорила. Может, не он убил? Давай сперва рассудим по-милицейски. Значит, убил Ульяну, отсидел, вышел, случайно наткнулся на объявление о даче, купил ее, дача сгорела, он поселился у Жанны, как ее девичья фамилия? Осипова, подсказала Люся. Вот, у Осиповых поселился, сыграли свадьбу. Без любви, без симпатии. Зато с эксклюзивным подарком, который почему-то оказывается у нас. Роман потом приходит к нам, перерывает всю обстановку и благополучно погибает. За его другом зачем-то таскается машина с номером моего сына. Не забудь про Жанну. На нее теперь охотится какая-то несуществующая жена. Одни и факты. Даже при самой бурной фантазии трудно все это связать. Причем здесь руки в конце концов. И где от этих рук все остальное? «Сколько с этим делом барахтаемся!» – бормотала Люся. Василиса молча налила чайник и бухнула его на плиту. «И все-таки, дорогая Люсенька, тебе придется признать мои поразительные способности. У меня просто следовательский талант!» «Я придумала, что это за руки. Скорее всего, Роман не убивал Ульяну. Это сделал кто-то другой. И вот этому-то другому и откромсали руки за убийство». Отомстили за Романа, за те 12 лет, что он напрасно отсидел. Ну и за любовь, конечно. Поэтому и подарили ему их на свадьбу, да? В любом случае жестокий подарок. И потом, мы же решили, что это руки Сибияровы, помнишь, за которую миллион давали? Во-первых, не за нее, а за преступника. А во-вторых, нельзя притягивать версию за уши, даже к миллиону. Люсе выводы Василисы не совсем нравились. Конечно, логическое зерно здесь было, но так жалко расставаться с мечтой о миллионе. А кто тогда Романа убил? Может, он какого авторитета завалил? Вот и лишили парня жизни. Может быть, сдалась наконец Люся. Обидно было, что такой простенький расклад не родился в ее голове, зато появился какой-то неведомый азарт, который будил желание докопаться до истины. С утра опять надрывался телефон. С того момента, как подруги затеяли вести расследование, жизнь у них понеслась бурным потоком. Сейчас звонил Петюня. Подруги быстро приободрились в ожидании нового заработка. Но директор звонил не по поводу работы. «Люда, Машенька пропала!» – хлюпал он в трубку. «А ты как хотел! Свалил на бабу пятерых детишек. Да еще и сам сгромоздился на шее». Подожди, отдохнет, небось, у матери и придет, успокоила Люся. Нет ее у матери. Я звонил. А к вам она не заходила? По-моему, нет. Вась, к нам Маша не заходила? Нет, Петя. Последний раз они вдвоем с твоей траковицей у нас были. А что, давно она пропала? Уже четыре дня. Нет, вы не подумайте, она к детям хорошо относится. Может, из-за них и... У нас до этого Гриша с Артемом исчезли, так ей плохо стало, а на следующий день и сама куда-то. Да что же это у вас творится? Люди пропадают неизвестно куда. Ты в милицию обращался? – начала волноваться Люся. Нет, тут понимаешь, такая штука. Машенька записку оставила. Искать меня не надо, приду сама. И все? Все. Ты петь не волнуйся. Сначала морги, больницы обзвони, если не найдешь. Я уже звонил, такая не поступала. У Людмилы отлегло от сердца. Значит, ничего страшного. Скорее всего, Мари просто сбежала от такой равы. Понять ее можно. Еще день, и Людмила сама вместе с Василисой нацарапают какую-нибудь записку, если не заберут детей и собак. Ну, не волнуйся, написала сама приду, значит придет, жди, посоветовала Люся и положила трубку. День был снова заполнен детским визгом, смехом и собачьим лаем. Только вечером раздался звонок, и в дверях появилась сияющая Паша на физиономе. «У, мой хороший, как я соскучился!» принялся отискать он дочерей. «Ну, как вы тут?» «Папа, мы теперь ведем себя холосо, скоро станем обоутусами и пойдем в школу. Там так замечательно!» Мечтательно закатила глазки младшая Катюша. Там послушные мальчики и девочки катаются на перилах, махаются портфелями, зовут друг друга козлами, и никто их не ругает, добавила Наденька. Мама, в какой питомник ты водила детей? Округлил глаза папаша. В школу, сынок, в обычную среднюю школу. Нежно улыбнулась Василиса. Паша потер переносицу, а потом вдруг вспомнил. «Мам, я разговаривал с тетей Машей. Она вам привет передавала и просила не беспокоиться. А что, есть причины?» «Откуда же взяться? Мы же понимаем, Маше нужен отдых!» Ближе к полуночи заявилась веселая, радостная Ольга. «Арсик, Карлуша, мальчики мои! Ну как вы?» – защебетала она. «Ты лучше спроси, как твоя мать!» – обиженно прервала ее Люся. «Мам, замечательно выглядишь!» прогулки с собачками тебе пошли на пользу не заговаривай мне зубы ты обещал их забрать еще вчера мам не брюжи а то я вспоминаю сколько тебе лет ну подумаешь днем раньше днем позже зато теперь я выполню все что ты скажешь выходи за володю замуж быстро нашлась люся ни за что хихикнула дочь и унеслась со своими собаками шумно захлопнув за собой дверь в комнате воцарилась наконец тишина Ночью Люсе снились руки, те самые, которые они с Василисой похоронили. Мелькали знакомые и незнакомые лица, и все хватали и примеряли руки, точно перчатки. Потом вдруг возникла Маша и забрала коробочку себе. «Это я своему Петеньке куплю, они ему подойдут». Василиса и Люся отбирали коробку, тащили из последних сил, но Маша не уступала. «Ну что, вам жалко? У Пети даже рукавиц нет». Проснулась Люся с головной болью и без единой мысли в мозгах. Видимо, сегодня у нее получится творчески простой. Зато Василиса должна притащить новые сведения. К Грушину Николаю Степановичу Василиса заявилась ровно в шесть часов. Мужчина, видимо, был предупрежден о ее визите, дверь открыл сразу и провел гостью к столу, где уже дымились крохотные чашечки с кофе. Мама сказала, вы об Ульяне со мной хотели поговорить. Приветливо начал хозяин. Да, если можно. Расскажите об ее друзьях, подругах, знакомых. Мне все интересно. Вряд ли я сейчас смогу припомнить подробности. Столько лет прошло. Познакомились мы в школе. Я к матери зашел, там ее и увидел. Увидел и пропал. Стоял, как первоклассник, и на нее пялился. До того времени я думал, что таких красавиц в жизни не бывает. Mm. Да. Она сама подошла и совсем просто спросила, «Вы не сможете мне в классе доску прибить?» Ну и мы с ней четыре месяца встречались. Я уже собирался из дома уходить, не мог без нее, хоть ты что делай. Только Ульяна сама меня выгнала. Сказала, что теперь не будет ни встреч, ни отношений. Я ее спрашивал, уговаривал, угрожал даже. Но ее как заклинило. У тебя дети. Будто бы раньше этого не знала. Николай Степанович взял в руки чашечку и о чем-то задумался. «Вы больше не встречались?» – спросила Василиса. «Мы?» «Нет, наедине не встречались. А так, бывало, сталкивались в школе. Я же из-за нее в школу физруком пошел подрабатывать. Но она только холодно здоровалась, и все. А вы не знаете, у нее были мужчины, кроме вас?» «Знаю». Конечно, были. У нее всегда было много мужчин. И вас это не раздражало? Раздражало? Да я зверел от этого. Но стоило ее увидеть. А у вас нет ее фотографии? А у вас? Вы же родственница, мне мать говорила. Или кто? Насторожился Грушин. Да, я ее тетя. Ну и что? Я просто такое ее никогда не знала. Вот и хочется посмотреть, печально объяснила Василиса. Николай Степанович вышел в другую комнату и принес фотографию. «Вот, смотрите, это Ульяна. Узнаете?» Показал он на яркую тоненькую блондинку. Василиса скорбно поднесла снимок глазам. Черт, надо было очки захватить. «Что же вы фотографию бывшей любовницы дома храните? А если жена увидит?» «Так это мы коллективом праздник отмечали. Новый год, кажется». «А Ульяна здесь уже с новым воздыхателем. Видите, какой напыщенный!» Василиса пригляделась и от удивления даже неприлично икнула. «Ой, простите, ради бога!» — застыдилась женщина. «Как вы говорите, поклонника Ульяны звали?» «Хм, вы так спрашиваете, будто допрашиваете», — поежился Грушин. «Эки вы нежный! Вовсе это не допрос. У меня была одна племянница». Вот и хочется побольше о ней разузнать, да расспросить о всех, кого можно. Так вы не помните, как звали этого молодого человека? Какой же он молодой? Ему и тогда под сороковник было, а сейчас уже, наверное, все пятьдесят с хвостом будет. Василиса облила Грушина высокомерным презрением. Мальчишка! Сорок лет еще самая молодость и начинается, только мудрая. Хм, извините, я не имел в виду. А мужика этого... Ульяна по фамилии называла Осипов, а вот имени не припомню. То ли Кеша, то ли Яша. Конечно, Яша. С фотографии на Василису глядел Осипов Яков Иванович, благочестивый батюшка легкомысленный вдовы. «Подарите мне это фото», – попросила Василиса. «Это одна из последних ее фотографий. Вскоре после этого она погибла, но ну, вы можете взять» печально произнес Николай Степанович и закурил. Пальцы его дрожали. Больше терзать его Василисе не хотелось. Она тепло попрощалась с хозяином квартиры и выскочила на улицу, прижимая сумочку, где лежала драгоценная фотография. Люся в кои-то веки навела порядок и теперь с нетерпением ожидала подругу, а уж Вася нашла чем удивить. Новость была, как ушат холодной воды на голову. Сначала ошеломила, потом вызвала дикую работоспособность. Вот это номер! Словно канарейка прыгала по кухне Люся. Правильно, теперь все встает на свои места. Это Осипов от ревности убил красавицу-учительницу. И все свалил на Романа. А Логинов потом вспомнил, что Ульяна Осипова привечала. Сделал выводы и стал тесте шантажировать. К тому уже терять было нечего, он и зять от того. Вот Васенька. Дела раскрываются примерно так. «Ну и очень хреново!» – прошамкала Василиса, поглощая борщ. Потом отложила ложку и внятно произнесла. «Очень плохо, если они так раскрываются. Ты посмотри, сколько здесь нестыковок!» «Это получается, что Осипов так любил Носову, что от ревности ее жизни лишил. Зато молодого ее любовника у себя под крылышком пригрел, даже на дочери женил. Так что ли?» И еще одна деталь. Зачем поселять у себя Романа и каждый час бояться, что он что-нибудь вспомнит? А вдруг Ромочки взбредет в голову, как следует в прошлом покопаться? Да элементарно не вести про прежние шашни ее отца. Вреда может и не быть, а скандал обеспечен. Да тут еще как следует надо подумать. Почему Осипов на такой риск пошел? И что Роман у нас искал? Руки? И чем эти руки так его держали? Нет еще не все раскрыто хорошо тогда представим что люся не успела договорить как в дверь позвонили явление было удручающим на пороге стоял петя с одним из своих старших мальчиков он был так печален что хотелось подать ему пятак унылое выражение подчеркивали глубокие царапины через все лицо у вас машеньки нет с порога прилепетал он «Маши у нас нет, но вы проходите, что же в дверях?» Засуетилась Люси и даже постаралась не заметить, как гости, не разуваясь, побрели по чистому ковру. «У нас нет Маши, и мы не знаем, где она, и нам она не звонила и не передавала никаких приветов», для кого-то четко произнесла Василиса. Потом опомнилась и добавила. «Петя, а вы разувайтесь, сейчас чай пить будем». Петя вдруг сообразил, что притащил на ногах чистую комнату кучи талого снега, поспешно разулся и подавленно присел на кухне. «Мальчик, иди с нами чайку». «Да нет, я лучше телек посмотрю». «Ну и рассказывай, куда это Мария делась? Может, вы поссорились?» — приступила к допросу Петюня Василиса. «Да нет, говорю же!» — чуть не плакал Петр. «Мальчики у нас пропали, я уже говорил». «Ну, я-то думаю, мало ли...» К матери, может, удрали. Все ж как ни крути мать, она и есть мать. А вот Машенька этого не поняла и ушла. Да не переживай. Нет, ну как вы так спокойно? Вскочил Петя, перевернув кружку с кипятком на брюке. Черт, еще чай этот! Успокойся, Петя, заворковала Василиса. Мне кажется, что Маша сама решила вернуть ваших детей. А потом и сама вернется. Она же написала тебе, приду сама. Она нас что же бросила?» – возмущался Петюня. Люся хлопнула себя по коленям и укоризненно покачала головой. «Что-то я не пойму. Тебя что бесит? Что Мария пропала? Или то, что она покинула именно тебя?» «Я просто хочу знать, что с ней!» – устало пробормотал Петя и побрел к выходу. Следом за ним подскочил и Денис. Проводив гостей, Люся, пожав губы, прищурилась и вызывающе уперла руки в бока. «Вася, почему ты ничего не сказала Петру про Машу и мне не дала? Ты же видела, как он переживал?» «Переживал? Нам с тобой двух детей на три дня оставили. Мы чуть с ума не сошли. А у него пятеро осталось. Запереживаешь!» Я, Люсенька, другое увидела. Царапины на его лице. «Они тебе ни о чем не говорят?» Люся почмокнула губами, помолчала и высказала оригинальную мысль. «Поцарапался!» Да нет, я вот думаю, это не ли лапок нашего финечки. Царапины не свежие. Если подсчитать, сколько обычно держатся царапины от нашего котика, то примерно все совпадает. Со временем погрома у нас. Люся недоверчиво покачала головой. Хотелось верить, что преступник молод, красив и умен, а то, что их водил за нос Петюня. Ты что? Хочешь сказать, что они на пару с Романом? Ну, ведь Дима говорил, что там были молодые. Не знаю, ничего не знаю. Но что-то здесь не так. У Пети вся морда в шрамах, дети куда-то запропастились. Теперь вот Маша исчезла. И в самом деле, позвонила Пашке, чтобы нам привет передал, а нам не могла позвонить? Надо, Васенька, над этим серьезно подумать. Петины царапины мне тоже не слишком нравятся.